Глава 20. Едем дальше. Боб. Август. 2334 год. Туманный водопад. «Господин, нам нужно заглянуть в ваш сундук», — сказал мне один из полицейских. Я на секунду застыл, пытаясь решить, стоит ли мне броситься на утек. Тишину разрезал голос Терезы. «А почему это вам понадобилось увидеть содержимое моего сундука, офицер?» Он удивленно повернулся к ней. «Вашего сундука?» Она хитро взглянула на него. «По-вашему, я могу нести его сама?» «Я заплатила ему два медика, чтобы он нес мой багаж. Если вы нас задержите, капитану придется отложить выход из порта А вы кто?» «Я? Тереза Сикорски, совсем недавно преподававшая в университете страны персиков. Полицейский сделал шаг назад сбитый с толку, и мне не в чем было его упрекнуть». Я впервые узнал, что у Терезы есть фамилия и, похоже, известная. То, что она не назвала ее, чтобы поставить на место гордеца, свидетельствовало о том, что она обладает удивительной сдержанностью. Копы тем временем едва не сбивали друг друга с ног, пытаясь задобрить ее. Фыркнув на них, она властным жестом приказала мне следовать за ней. — Не обязательно было издирать с него всю шкуру, — пробурчал я, пока мы уходили. Она рассмеялась и остановилась. Пусть это будет подарок тебе от меня на прощание, Энакин. Надеюсь, когда-нибудь я узнаю больше о твоем мире. И о своем мире, если уж на то пошло. Прощай. Я попрощался с ней и быстро свернул за угол, пытаясь не разрыдаться. За время службы на урагане я заработал целых шесть железных монет. Еще две лежали у меня в желудке. Так что теперь я богатый человек. Ну ладно, не человек, а Квинланец. Ну ладно, и не богатый. Если мне придется платить за гостиницу, то я протяну несколько дней. Нравится мне это или нет, но мне нужно быстро искать место на новом корабле. Однако вернуться в порт прямо сейчас я не мог. Полицейские наверняка запомнили меня и сундук. Я в состоянии изменить свою внешность, но не сундук. Или изменить сундук я тоже могу. Я попытался вспомнить, где находится транспортная контора — Она попалась мне на глаза, когда мы покидали порт. Я быстро воспроизвел архивные видеозаписи, нашел нужную и направился обратно к причалу. Мне пришлось сделать крюк, чтобы контора находилась между мной и полицией. По дороге я постепенно менял свой облик, используя черты встреченных мной прохожих, так, чтобы я не был похож ни на одного из них. Я надеялся, что у меня все получается правильно, ведь достать паука и сделать селфи я не мог. Если квинландцы начнут орать и разбегаться, я буду вынужден начать сначала. Как я и ожидал, в транспортной конторе продавали грузовые контейнеры. Они стоили дешево, всего одну железную монету, и не обладали высоким качеством. Но идея была не в том, чтобы обеспечить безопасность, а в том, чтобы спрятать содержимое. Ряд глазков вокруг крышки позволяли владельцу фактически зашнуровать контейнер словно башмак. Сойдет. Клерк хотел продать мне еще и марки. Сначала я отказался, поскольку хотел путешествовать вместе с грузом, но в конце концов заплатил три монеты и написал на бирке свое имя и адрес. Хребет Гарака. Но я настоял на том, что сам доставлю ящик на нужный корабль. «Как вам будет угодно?» — шутливым тоном отозвался клерк и поднял руки, словно сдаваясь в плен. Я вернулся в доки, неуклюже держа контейнер обеими руками, и зашел в кабинет начальника. «Добрый день, господин», — сказала Квинланцу, стоявшему за стойкой. «Не нужны ли матросы на кораблях, которые идут вниз по реке?» Квинландец нахмурился, глядя на контейнер в моих руках. вам нужна работа или вы хотите доставить груз?» «И то, и другое. У меня есть груз, который нужно отправить вниз по реке, и я хочу убить две рыбы одним копьем. Корабли могут быть разными». Он удовлетворенно кивнул и выдал мне пару названий. «Я соврал» я совсем не собирался отправлять Бендера на другом судне. Оставалось надеяться, что на корабле, которому нужны матросы, найдется место для еще одного контейнера. Я поблагодарил клерка и отправился на указанный причал. Клиппер был чуть меньше похож на баржу, чем ураган. На нем даже были подпалубные помещения, пригодные для жилья, если ты не против того, чтобы слегка согнуться. Кроме того, на корабле, похоже, постоянно царил хаос. Квинландцы постоянно бегали туда-сюда, а капитан выкрикивал приказы с той же громкостью и энтузиазмом, что и Лиза в ее лучшие моменты. Я понаблюдал за происходящим секунд пять, просто впитывая этот безумный выплеск энергии. Затем я махнул одному из матросов. Он чуть замедлился, признавая, что заметил меня, но не остановился. Он определенно нервничал. Я пошел рядом с ним. Мне сказали, что вам нужен матрос. Думаешь, а что в ящике? Сверток. Я заплатил за доставку. «Неважно. Положи на палубе вместе с остальной почтой. Плата стандартная. Гору ящиков видишь? Она должна оказаться вон там. Давай, работай!» Пару секунд я просто открывал и закрывал рот, думая о том, когда я смогу начать свою презентацию. Затем, с неохотой приняв победу, я положил ящик вместе с почтой и поспешил взяться за работу. Я брал ящики и носил их наверх по трапу. Ящики оказались тяжелые. Их было много но Мэнни более чем подходил для данной задачи. Мне пришлось дважды нырять в воду, чтобы охладиться, но, как обычно, так делали и все остальные. Вскоре я перенес все содержимое поддона. «Что дальше?» — спросил я у того же матроса, который оказался старшиной. Довольно взглянув на результаты моей работы, он указал на еще одну гору ящиков. «Часа через два мне показалось, что мы грузим товары на борт быстрее, чем они прибывают». Я быстро нырнул в воду, чтобы охладиться, а затем присоединился к другим матросам. «Отлично работаешь», — сказал старшина, хлопнув меня по плечу. «Надеюсь, так будет и дальше. Ведь мы, похоже, остались в неполном составе». «Почему?» — спросил я. «Полиция арестовала двух наших. По-моему, вообще ни за что. И их вещи тоже забрала. Вроде бы утром их должны освободить, но мы не можем ждать. У нас в договоре пункт о срочной доставке». Поэтому мы уйдем на закате, даже если капитану придется грести самому». «Теперь понятно, почему он так возбужден», — заметил я. «Ага, возбужден», — рассмеялся старшина. «Именно так мы это и называем. Таких угроз я никогда не слышал. Кажется, он приберег их для сегодняшнего дня». Я ухмыльнулся. «Меня зовут Сэмга...» «Ой, я едва не придумал себе фамилию. Снова». Нет, известность мне совсем не нужна. Моя оплошность осталась незамеченной, а может, программа-переводчик решила ее не передавать. Старшина, которого звали Ральф, представил меня команде, а капитан обрушил на нас новый поток проклятий. «Народ, пора сниматься с якоря», — сказал Ральф и закатил глаза, наклонив голову в сторону капитана. Мы снова принялись за работу, а капитан помогал нам полезными советами. Я заметил, что эти советы обычно связаны с той или иной частью тела. Похоже, у него была любимая тема. Обязанности на Клиппере оказались практически такими же, как и на Урагане, но все-таки отличались, ведь корабль превосходил Ураган по размерам и был сделан в виде катамарана. По приказу Ральфа мы перенесли часть грузов в трюм и снова проверили паруса, после чего работа закончилась. До того момента, когда голова капитана взорвется еще раз. Несколько раз я едва не споткнулся от четверых квинландцев, которые расселись прямо посреди палубы. Ральф сказал им пару ласковых, и они перебрались на новое место. Так, чтобы не мешать другим. Теперь, когда у меня появилось время, чтобы как следует их рассмотреть, я понял, что это, скорее всего, отпускники. Мне показалось странным, что они решили поехать на корабле, ведь мы же не проходили ни через соединитель, ни через границу сегмента где сражаться с бурными водами может быть неприятно и утомительно. «Привет всем!» — сказал я, поднимая руку. «Меня зовут Сэм. Я тоже только что из отпуска. Мы с друзьями расстались всего пару недель назад». «Привет, Сэм!» — ответил один из группы. «Я Тина. А это Фред, Тони и Барб. Мы хотим завести свое хозяйство. Сойдем, как только увидим подходящее место. Решили построить собственный город? Таких грандиозных планов у нас нет». Мы хотим вообще убраться от городов подальше. Они нам не нужны. Рыбы здесь полно, сегмент теплый, И тут легче построить гнездо. И при этом не надо волноваться о том, что дети попадут в беду. То есть вы решили стать ближе к природе. Ну, в общем, да. Все остальное нам не нужно. Не хотим оценивать наши успехи по числу монет в кармане, понимаешь? Ну да, понимаю. Наверное, — ответил я. Мне попадались и другие компании, которые решили провернуть что-то подобное. Тина улыбнулась в ответ. Я бросил взгляд на ее спутников. Никто из них не изъявил желания вступить в разговор. Это пугало. Вид разумных существ деградировал практически у меня на глазах. Мы с Тиной еще немного поболтали, и вдруг Тони объявил. «Время еды!» и прыгнул за борт. Остальные присоединились к нему. Прежде чем нырнуть, Тина пожала плечами, словно прося у меня прощения. Я уселся на палубе, чтобы немного погреться на солнышке, следуя древней матросской традиции отдыхать всегда, когда это возможно. Пара других матросов последовали моему примеру, но сначала они бросили взгляд на капитана, который в данный момент не обращал на нас внимания. Несколько минут спустя группа отпускников вылезла на палубу и принялась поедать свой улов. Это была уютная, сонная, идиллическая картина, То, чего мне так не хватало с тех пор, как началась вся эта история со звездным флотом. Если бы я был био, то задремал бы. Кто-то из моих коллег, похоже, именно так и сделал. Кстати, Тина упомянула про холодные сегменты. Это интересно. Тина, ты когда-нибудь была в холодном сегменте? Нет, но мой папа жил в одном из них. Иногда там шел снег, а часть потоков были покрыты льдом. Я никогда не видела ни снега, ни льда. «Это же твердая вода, верно? Очень странно. И рыба там другая, и прочая живность тоже». Она немного подумала. «Папа рассказывал странные истории про эти сегменты», — добавила она, подумав. «Один почти целиком состоял из воды, и там было лишь несколько островов. Другой был сухой, и вода там уходила под землю. Не знаю, можно ли верить этим рассказам. Возможно, папа просто пытался напугать нас, малышей». «Вряд ли твой папа все это придумал», — заметил Ральф. «Я слышал про сегменты с разным климатом. Фауны и флора там всегда отличаются. Что появилось раньше, растения и животные или другой климат, я не знаю». Я пожалел о том, что невнимательно слушал Бриджит, когда она рассказывала о своих теориях и о разговорах с квинландцами. Вот это было очень похоже на обсуждение эволюции, в основе которого лежало ошибочное допущение — то, что небесная река является естественной средой обитания. А в том, что касается администратора, историю заменил деизм. Добавьте к этому движение назад к природе, а также возможную утрату разума, и появляется опасность, что всего через несколько поколений квинландцы перестанут быть разумными существами. Пора ли Боубы вмешаться? Посмею ли я снова сунуть свой нос в чужие дела? И следует ли заниматься этим, пока я еще здесь, пока мне угрожает опасность? Если я серьезно влипну, то могу просто взорвать Мэнни и вернуться в Вирт. Но у Бендера такой возможности нет. Мне наконец-то удалось собрать всех навстречу. Хью уселся в мешок кресла Уилла, но остальные члены экспедиции присутствовали в виде парящих в воздухе окон. Я только что передал им последний разговор с матросами и пассажирами. «Боб!» «По-моему, ты прав. Все идет именно к этому. Хотя, возможно, не так быстро, как тебе кажется». Бриджит скрестила руки на груди. Встревоженное выражение ее лица явно противоречило ее успокаивающим словам. «Не знаю, имеет ли это значение», — ответил Хью. «Я про время. Если ничего не изменится, регресс произойдет. Вряд ли мы можем закрыть на это глаза». Я посмотрел на него, наклонив голову на бок. «У меня до сих пор не было случая поднять всю эту тему об истинном облике администратора и об истинных намерениях Хью. Как он разыграет свои карты?» «И что ты предлагаешь?» — спросил Уилл. «Обратиться к администратору? Поговорить с ним? Возможно, он не понимает, что происходит». «После того, как мы спасем Бендера, возможно. Но не раньше», — сказал я. «Это обсуждению не подлежит. Если уж на то пошло, то почему ты считаешь, что он не в курсе?» Хью нахмурился. «Ты серьезно?» — спросил он, бросая взгляд на меня. «Зачем, по-твоему, ему это нужно? Все зависит от того, какие цели ставит перед собой администратор. Может, он считает, что живые квинландцы лучше разумных, но вечно находящихся на грани вымирания. Своего рода некорректно поставленная задача. Понимаешь? Хью посмотрел на меня практически с ненавистью, и в тот миг мы, кажется, поняли друг друга». Возможно, я только что утратил элемент внезапности, но, с другой стороны, вынудил его отреагировать. Этот размен показался мне равноценным. «Причин не попробовать, разумеется, нет», — нарушил молчание Билл. «Как только Бендер окажется в безопасности, мы можем просто начать радиотрансляцию, используя все наши беспилотники, или отправить паука, чтобы он потанцевал перед камерой. В любом случае администратор либо начнет расследование и вступит с нами в диалог», Либо взорвет наше устройство. Мы узнаем больше, когда он задаст тон беседы. — А если они действительно взорвут нашего бродягу? Или любое другое устройство? — спросила Бриджит. Ее голос звучал напряженно. — Тогда мы просто уйдем? Можем ли мы допустить, чтобы целый вид разумных существ исчез? Допустимо ли это с точки зрения морали? — Для звездного флота — да, — сказал Гарфилд. Я свирепо взглянул на него. — Гарфилд? Они не лучший образец для подражания. Я про звездный флот из звездного пути, а не про партию уродов, с которыми нам приходится иметь дело. А, я кивнул. Верно. Но все равно изначальный Боб всегда считал это просто фигней. Пожалуйста, соберитесь, прервала нас Бриджит. Мы же не на комиконе. Мы обсуждаем судьбу целого вида разумных существ. Билл усмехнулся. Ладно, смотрите. Мы не будем вторгаться туда, но и не уйдем. Мы будем тыкать администратора до тех пор, пока он нам не ответит. Но если он скажет, что все под контролем и пошлет нас подальше, есть ли у нас право лезть не в свое дело? Я потер переносицу и громко вздохнул. Все сводится к этому, да? Мы всегда сталкиваемся с пограничными случаями, с серыми зонами. Я согласен с Биллом, по крайней мере, насчет основных принципов. Мы не сможем принять решение до тех пор, пока не установим контакт с администратором. Я свирепо взглянул на Хью. А этого не произойдет, пока Бендеру грозит опасность. Я снова вошел в своего Мэнни на клиппере. Матросы уже шевелились, готовясь к утренней смене. Ральф поручил матросу по имени Джил и мне добыть еду на завтрак. И я с радостью взял небольшую сеть и нырнул в воду. В реке никогда не было недостатка в любимой еде квинландцев. Администратор тщательно поддерживает баланс экосистемы? Или тут просто слишком мало хищников? Ловя рыбу, я думал над этим вопросом. На палубу я вылез за несколько секунд раньше Джилла, но я заметил, что его мешок набит плотнее. Скорее всего, Джилл собирался съесть излишки. Он славился своим аппетитом. Капитан взял себе несколько рыбин, а затем остальные собрались у общей миски. Я ел как можно меньше, так, чтобы не вызывать подозрений, и старался перемежать процесс разговорами. Тина и ее друзья с удовольствием рассказывали о своих взглядах на мир. Ну, точнее, это делала Тина. Остальные просто кивали. Когда в беседе наступила пауза, Ральф поднял взгляд и сказал. «Вот это странно». Я посмотрел туда, куда он показывал пальцем, и увидел эквивалент птички, которая сидела на поддоне с ящиками. «Это Ферл ферлы лесные птицы. Что он делает здесь, на реке?» «Может, он заблудился?» — спросил я. Ральф покачал головой. «Я не...» В этот миг птица, словно устыдившись того, что привлекла к себе такое внимание, улетела. Ральф снова покачал головой, и разговор свернул на другие темы. Я бы отмахнулся от этого события как от незначительного, но вспомнил, что уже видел на корабле птиц этого вида. Раньше я думал, что они просто ищут объедки, но реакция Ральфа пробудила во мне паранойю. Я оторвал несколько кусочков от своей порции и отложил их в сторону. Когда с завтраком было покончено, а капитан, как всегда, начал костерить нас, я улучил минутку и положил объедки на ящик, на котором уселась птица. Жизнь на корабле квинландцев в равной степени состояла из паники и скуки. В порту мы работали до тех пор, пока не падали с ног от усталости, а на реке задачи обычно были стандартными и простыми, хотя и слегка нудными. Поэтому я без труда следил за едой, которую оставил для птиц. Фирл еще дважды пролетел над кораблем, но не проявил никакого интереса к кускам рыбы. А вот пара акрелов опустилась на них, радостно крича от возбуждения. Может, фирлы травоядные? Возможно, я слишком проецирую на них свои воспоминания. Но птицы земли обычно были всеядными. Даже калибри ели насекомых, если находили их. Я тихо вздохнул и взял сеть, чтобы отправиться за обедом. Я чувствовал себя слегка глупо из-за того, что нервничаю из-за какой-то птицы. Да, Ральф был весьма убедителен, но все равно. За обедом мы всегда о чем-то беседовали, но я не нашел такого же интересного собеседника, как Тереза. Я часто замечал, что мое внимание рассеивается, когда разговор заходил о каких-то подробностях жизни квинландцев. А вот Бриджит, скорее всего, крутит мои записи снова и снова, как только успевает загрузить их. Но я снова навострил уши, когда Джил сказал «Эй, Сэм, твой питомец вернулся». И точно. По штабелю из ящиков прыгал какой-то фирл. Я бросил в его сторону кусок рыбы. Фирл на миг застыл, а затем попрыгал дальше, полностью игнорируя предложенную еду. Более того, он, кажется, читал ярлыки. Не может быть. Я вернулся к разговору, но продолжал поглядывать на птицу. В конце концов, она перелетела с поддона на другой штабель, где повторила свои действия. Чем дальше я за ней наблюдал, тем сильнее убеждался в том, что она ищет на ящиках информацию об отправителе и получателе груза. «Эй, Хью!» — сказал я по системе внутренней связи. «В чем дело, Боб? Есть ли у администратора технологии, которые позволяют создавать маленькие машины, похожие на беспилотники?» «Вряд ли. Двигателей всплеск у него нет». «А что-нибудь похожее на птицу? Э -э ты про что-то вроде орнитоптера?» «Да, почему бы и нет? Ты же сам говорил, что буджумы — настоящие шедевры миниатюризации». Угу. Ты сейчас на корабле, да? Рядом много мелких птиц?» «Тонна окрелов, крысы с крыльями, вот они кто. Но кроме них никого. Если заметишь фирлов, дай мне знать, ладно? Не вопрос». Хью, похоже, был слегка озадачен, но я не мог понять, что именно сбило его с толку. То ли моя просьба, то ли тот факт, что я не заговорил с ним про искусственный интеллект. Фирл тем временем закончил изучение третьего штабеля и вернулся к горе, в которую была свалена всякая всячина. И в том числе мой ящик. Я понял, что объяснить происходящее паранойей уже невозможно. Как только мы устроились на ночлег... Я вернулся в Вирт и вызвал Билла. Он сразу же появился в окне. Что случилось, Боб? Я рассказал ему про странное поведение Фирла, а затем спросил про квинландские беспилотники. Я согласен с Хью. Отсутствие двигателя всплеск, скорее всего, является ограничивающим фактором. Но у администраторов вполне могут быть машины-шпионы, которые похожи на птиц. Даже во времена изначального Боба на Земле существовали механические устройства, которые могли имитировать птичий полет. А у администратора было несколько поколений, чтобы работать над ними, и никаких альтернатив. Но почему он на клиппере? Я тщательно следил за тем, чтобы между нынешней и прошлой версиями меня не было никаких связей. Рюкзак спрятан, Бендера не видно. Я выгляжу по-другому. Что могло навести его на след? — Мы точно не знаем, что он взял след, Боб. Вспомни, как Центр по контролю и профилактике заболеваний следил за распространением болезней. Они проводили крупномасштабные расследования, составляли карты контактов, экстраполировали данные и так далее. Квинландцы не могут найти Боба с огромным рюкзаком, поэтому логично предположить, что ты либо спрятался, либо нашел другой способ передвижения. Они знают, где ты покинул инфраструктуру, потому что ты применил карту Наташи. И если учесть ограничения квинландцев и географию небесной реки, то ясно, что они могут сосредоточить внимание на востоке и западе. Я кивнул, обдумывая его слова. И самый очевидный способ передвижения — по реке. Они, несомненно, ищут и квинландцев, которые сами плывут в указанном направлении. Они же не знают, что я не могу погружать Бендера в воду. И поэтому, скорее всего, им приходится разделять силы, занимаясь сразу несколькими делами, — ответил Билл нам это на руку. Но если подумать, то отправка «Матрицы» на грузовом корабле — это довольно очевидный трюк. Они могли бы подняться на борт всех кораблей в двух сегментах и осмотреть все ящики, но, полагаю, для этого у них просто недостаточно бойцов. То есть они, возможно, ищут все странное. Например, контейнер без информации на бирке. А может, тот клерк из транспортной конторы запомнил, что я хочу плыть на корабле вместе с моим ящиком? Угу. «Они будут искать все, что хотя бы слегка отклоняется от нормы. Даже если это ни к чему не приведет, они тем самым усиливают давление на тебя». «Да, ты прав. И они будут добавлять новые тактические приемы, пока не добьются успеха». Я покачал головой и вздохнул. «Похоже, я снова в полном дерьме». Мы подошли к докам города Шесть Холмов. Никто не знал, почему у него такое название. В окрестностях были только четыре холма. Да и их можно было назвать «Холмами» лишь с большой натяжкой. Но я уже не удивлялся к названиям, а просто закатывал глаза. Возможно, в названии заключалась какая-то скрытая ирония, как в том случае, когда высокому человеку дают прозвище «Малыш». Но в таком случае я ее не заметил. На пристани уже ждали полицейские. Это озадачило всех, кроме меня. Как только мы опустили трап, жандармы поднялись на борт, Сразу направились к штабелю с почтой и взяли ящик, на котором было написано мое имя». На самом деле это был не мой ящик, потому что прошлой ночью я поменял ярлыки местами, а также переставил контейнеры, на тот случай, если они получили очень подробные инструкции. Жаль, что кто-то в ручейке не получит посылку. Но других вариантов у меня не было. Полицейский прочитал надпись на ярлыке, а затем громко спросил. «Кто из вас, Сэм?» Я поднял руку и вышел вперед. Вам придется пойти с нами, сказал полицейский. Я изобразил удивление и недовольство. Мою актерскую игру усилили неподдельное удивление и недовольство, которые выразили капитаны команды. Я хорошо работал и поэтому меня любили. Простите, ребята, но нам нужно поговорить с ним в участке. Наверняка вы быстро найдете нового матроса. Ой-ой, я-то рассчитывал на что-то похожее на сценарий с гордецом. Откроем ящик, там ничего нет. Извините за беспокойство и так далее. «Прошу прощения», — сказал я, — «сколько именно продлится этот разговор?» «Возможно, пару дней, Сэм. Чиновники должны приехать сюда из другого города». Но... Ой, вот это антихорошо. Если бы меня задержали только до утра, то капитан, скорее всего, дождался бы меня. В данный момент у нас не было груза, который нужно доставить срочно, а товары, которые мы собирались взять, не были скоропортящимися. Но капитан не будет ждать несколько дней, Особенно, если число этих дней неизвестно. Для корабля время — это деньги. Капитан подошел ко мне. Мне будет не хватать тебя, Сэм. Ты удивительно хороший работник, и почти не жалуешься. Вот деньги, которые я тебе задолжал. Он протянул мне несколько монет, и я положил их в карман. Смысл был предельно ясен. Клиппер уйдет, как только закончится погрузка. Полицейский вел себя вежливо. И даже не торопил меня, когда я прощался со всеми. Я взял свой рюкзак, и полицейский повел меня в город. Еще один коп шел позади с контейнером в руках. Что происходит? Что вы ищете? спросил я. Полицейский посмотрел на меня, возможно, решая, что именно мне сказать. Сэм, я мало что могу сообщить. Нам дали название корабля, именно ярлыке, которое нужно искать, и приказали доставить тебя с ящиком в участок и держать тебя там, пока к нам не приедут. Я даже не знаю, кого мы ждем. Он наклонился ко мне. Но по слухам, это команда. Команда? Разве она не миф? Коп улыбнулся моей наивности. Сэм, так многие думают. Но службам правопорядка время от времени приходится с ними сотрудничать. Мы знаем, что они существуют. У некоторых из них есть оружие он сделал вид, что стреляет из пистолета, которое может усыпить тебя на большом расстоянии. Я сам его видел. О, Господи! Значит, меня будут держать тут до тех пор, пока меня не изучит команда. Это уже далеко за пределами. Анти-хорошо и приближается к минус-минус-хорошо.